Глава двадцать первая. «Как ты себя чувствуешь?» Спрашивает Костик, отдавая цветы санитарке, чтобы ты нашла подходящую вазу. «Неплохо. Сажусь на кровати поудобнее, принимая более вертикальное положение. Хочется уже домой». «Скоро поедем». Садится он на стул рядом с моей кроватью. «Врач говорит, через пару дней тебя можно будет забрать. Я же приготовил для тебя комнату». «Кость, это лишнее. Я все же думаю, что мне стоит вернуться к родителям». Он поджимает губы и смотрит на меня, не моргая. «Я так и знал», — произносит недовольно. «Что именно?» «Мне не нравится, когда со мной разговаривают, как с капризным маленьким ребенком. Не люблю, когда меня отчитывают, особенно те, кто совершенно не имеет на это никакого права. А Костя относится именно к этой категории. Он мне не муж, не отец и даже не друг. Так, старый приятель. Но разве это дает ему какое-то право отчитывать меня?» Нет. «Что ты раскиснешь и сразу же забудешь обо всем, что натворил твой муженек?» «Не совсем понимаю, о чем ты. Разве я хоть слово сказала о муже?» «По-моему, я говорила о родителях. По большому счету, решу разводиться или нет, касается только меня и Матвея. А он сейчас не в состоянии полноценно заниматься разводом». И «Я считаю, что это как минимум низко — воспользоваться его беспомощностью и бросить его на произвол судьбы, оставив умирать, как какого-то бомжа». «А он разве не воспользовался твоей беспомощностью?» Вспыхивает злоблеск блеск в его глазах. «Прекрати, Костя. Я вообще не понимаю, с чего ты решил, что я захочу снова замуж. Я все еще люблю мужа, пусть мне и больно. Смотрю прямо ему в глаза, не твоя взора. И несмотря на то, что происходит между нами последнее время...» Я не могу его бросить в тот миг, когда нужна ему больше всего. К тому же вопрос измены не равно вопрос жизни человека. Разве ты так не считаешь? Костя ничего не отвечает. Вижу, как играют желваки, а между бровями пролегает морщинка. В общем, прости, что втянула тебя во все это, но мне кажется, что я не давала тебе повода думать, будто между нами что-то возможно. А я считал, что ты уважаешь себя и не простишь того, кто наплевал на тебя и запачкал ваш брак. «Разве я его простила? Чувствую, как под ребрами вспыхивает злость. Я не прощала его и не планирую, но все-таки я не желаю ему смерти и хочу, чтобы моя дочь знала родного отца». «Ясно», — Хмуро говорит Костя. «Значит, ты все для себя решила?» «Да, мама прилетит завтра, и как только врач разрешит, мы поедем домой». «Как это все нелепо», — говорит Раевский и качает головой. «Я вот это молчу, не хочу ничего отвечать». Для себя я все поняла, что не смогу жить спокойно, если не приеду к мужу в больницу. Вдруг именно от меня будет зависеть его жизнь. А я нагло проигнорирую это. Но и предложение выйти замуж за человека, которому я ничего не чувствую, это вообще что-то из ряда вон выходящее. Согласна, нелепо. Браки без любви нелепы. И много счастья принесла тебе твоя любовь? Вопросительно приподнимает бровь Костик. Много. отвечая спустя какое-то время. Мы были счастливы с Матвеем. И пусть это не продлилось так долго, как мне хотелось бы, но эти годы столи, каждой проведенной минуты вместе. Я бы ничего не стала менять». Костя опускает глаза, думая о чем-то. «Я поеду с вами». Внезапно, говорит он, шокируя меня больше, чем когда предложил выйти за него замуж. «Зачем?» «Я беспокоюсь о тебе, Вита. И если у тебя ничего ко мне нет, это не значит, что я брошу тебя в момент наибольшей уязвимости». «Со мной будут родители, совершенно теряясь происходящим. «Родители, которые отказались поддержать тебя в трудную минуту? Тебе нужен рядом кто-то, кто будет представлять твои интересы». «Но чем ты можешь мне помочь?» «Да и как ты оставишь свой бизнес?» «Я хочу, чтобы мой юрист посмотрел, что этот самый кризис-менеджер натворил на вашем предприятии». «Кость, ну к чему это?» «Хочешь, чтобы она воспользовалась ситуацией и лишила вас семейного дела?» Признаться о компании я не думала вообще. Меня волновал муж и его здоровье. «А что там происходит на фирме?» «Дело десятое. Ну, наверное, нужно перестраховаться». «Почему я должна тебе верить?» «Все складывается как-то слишком подозрительно. Мой побег, встреча с Косей, авария Матвея, предложение выйти замуж и заняться моим разводом. А теперь еще и проверка дел компании. Я должна подумать». «У тебя еще есть время до выписки, Вита». «Ты думаешь о муже и о том, как ему помочь, но кто подумает о тебе? Позволь мне хотя бы и дальше быть просто твоим другом, который позаботится о твоем благополучии».